Глава пятая «Ну и вонище», — сказал я, вглядываясь вперёд. «В таких местах всегда так сильно воняет». «Макс, этот запах означает, что мы с тобой на правильном пути. Так что не капризничай», — ответила Полина. «А вообще да, в гробницах так всегда. С чистотой воздуха здесь проблемы». «И с его количеством тоже, если что», — добавил я. «Так и задохнуться недолго». «Не переживай, не задохнёшься», — успокоила меня Лазарева. «Вообще не самое приятное местечко. Мало того, что дышать трудно и воняет, так ещё душно здесь просто караул. У меня спина под спортивным костюмом уже вся мокрая была. А ведь это только самое начало пути». Где-то там, впереди, что-то клацало и пощёлкивало. Я бы сказал, что с таким звуком могут стучать гвозди о каменный пол. Я посмотрел на Ибрагима и махнул ему рукой вперёд, намекая на то, чтобы он сгонял и разведывал обстановку. Судя по моим ощущениям, мы уже совсем недалеко от опасности. «Подожди немного», — сказал я Полине и придержал её рукой. «Что там?» — спросила она и прислушалась. Ты про эти странные звуки, что ли? Я думаю, это там что-нибудь сыплется. Похоже, как будто камешки с потолка она пол падают. «Не думаю. Тебе что? Трудно на одном месте постоять пару минут». «Конечно нет», — ответила Лазарева и посветила на меня фонариком. «А если ты еще скажешь, чего мы ждем, то вообще будет здорово». «Стой, молча», — единственные слова, которые я нашел для нее в этот момент. Не стану же я рассказывать, что мы ждем призрака, которого я отправил вперед на разведку. — Странный ты какой-то, Темников. Ты же сама хотела со мной идти. Вот и терпи. У каждого свои тараканы. У меня вот такие. Она открыла было рот, чтобы что-то сказать, но передумала. Молча стояла, в рядом, и время от времени бросала косые взгляды. Судя по взгляду Полины... Она и правда начала переживать, что у меня не все дома. И теперь помалкивала на всякий случай, чтобы я не отколол еще какую-нибудь штуку. Когда ожидание стало напрягать нас обоих, Ибрагим наконец вернулся. ах как и мне хотелось сказать ему пару ласковых, чтобы призрачная жизнь и не казалась. Жаль, что при Лазаревой такой возможности у меня не было. Наверное, он и сам это понял по моему лицу потому что начал с ходу «Прошу прощения, что задержался мой господин, но я решил осмотреть все, что вы могли действительно действовать наверняка. Там спектр...» «Блин, как же мне захотелось его треснуть! Такое ощущение, что это мне что-то должно было сказать». «Это злой дух, который насильно заставили остаться в этом мире. Очень сильная черная магия», — продолжил Турок, легко считывая мои эмоции. Их часто ставят в качестве охранников таких вот мест. Есть пить спектром не нужно. А вот солнечного света они боятся. Пусть ваша спутница включит магическую лампу, так будет проще с ним сражаться. Волшебный свет не убьет его, но ему это будет крайне неприятно. «Слушай, Макс, мне что-то такие не попадались», — сказал Дуриан. «Может быть, они в моем мире не водятся?» «Откуда мне знать, что там у тебя водится? Тем более, что ты все время врешь!» «Постарайтесь держаться от него подальше, мой господин», — сказал Турок. «Ну, самое главное, чтобы заклинания на него действовали, и энергетический меч работал», — пробормотал я. «Не беспокойтесь, должно работать! Я сталкивался с такими тварями несколько раз. Вы только держите его на расстоянии». «Он там один. Больше в гробнице нет никого». «Что ты там бормочешь, Макс?» — спросила Полина. «Ты лучше скажи, долго еще нам здесь торчать? Или мы, наконец, пойдем вперед? Я так к таким местам, можно сказать, привыкла. Но если ты думаешь, что мне здесь нравится...» «Я говорю, включи магическую лампу. Ты что, не слышишь?» «Зачем? Фонарик уже лучше. Лазарева». Если ты меня с собой позвала, то делай то, что я тебе говорю, ясно?» Она снова посветила на меня фонариком и тряхнула головой. «Ладно, будь по-твоему, псих ненормальный». Полина снова достала из рюкзака магическую лампу, включила ее и посмотрела на меня. «Доволен, кишкомод. Но фонарик выключать все равно не буду, он светит дальше». «Как знаешь, мне он не мешает. Только иди за моей спиной». а ага. «Как мы, наконец-то, идем вперед? Ну, надо же, не прошло и трех дней!» «Лазарева, вот я понять не могу. Ты в кого такая вредина?» — спросил я и снял рюкзак, чтобы он мне не мешал в бою. «Дедушка у тебя вроде бы нормальный мужик или все рыжие такие?» «Ты зачем рюкзак снял?» — вместо ответа спросила она. «Он мне мешает. Или переживаешь, что его кто-нибудь стащит?» — подмигнул я ей и не спеша пошел вперед. Она что-то там говорила за моей спиной, но я ее не слышал. Наверное, опять ругалась на что-нибудь. Тоннель, между тем, извивался, как змея, и постепенно уходил все ниже. Не знаю, Золотарев устроил или нет, но тот, кто это сделал, потрудился на славу. Чтобы пробить такой длинный и широкий тоннель, сил было потрачено немало. В этот момент я почувствовал, как покалывание стремительно усиливается. И вдруг прямо из стены перед нами выплыл двухметровый светящийся фиолетовым светом спектр. «Точно! Он же дух! Значит, как и мой Ибрагим может ходить сквозь стены?» Лазарева испуганно завежала за моей спиной, и, судя по тому, что вокруг как-то сразу стало темно, уронила на пол или фонарик, или магическую лампу. «А может быть и то, и другое вместе?» «Ох уж эти девчонки! Никогда нельзя на них положиться!» Тем временем я шарахнул вручащего спектра темной стрелой. Его окутало молниями, но никакого вреда они ему, судя по тому, что я видел, не нанесли. Но, конечно, он ведь из мертвой энергии состоит. Как она ему вред нанести может? Наверное, у него к ней иммунитет. «Беги назад!» — крикнул я Лазаревой, и в этот момент прямо рядом с моей головой пролетел электрический фонарик, который этот дуряху бросил в спектра. Я услышал шаги за своей спиной, а дух тем временем нанёс свой первый удар. Двигался он стремительно, что и говорить. Обычные призраки с ним ни в какое сравнение не шли. Вот только и я с кольцом ветра не самый медленный противник. Увернувшись от длинной фиолетовой руки спектра, я скользнул мимо него и прочесал спиной о стену тоннеля, с которой градом посыпались мелкие камешки. Затем рубанул мечом ему по левой ноге, ударив чуть выше колена. Отрубленная часть отлетела в сторону и тут же исчезла прямо в воздухе. Он издал странный звук, похожий на рычание, и вновь ринулся на меня, размахивая своими длиннющими руками. Удары сыпались на меня один за одним. Так что мне пришлось изрядно попотеть, чтобы от них уворачиваться. Скорость у него была бешеная. Так что даже несмотря на кольцо, было непросто. Давненько мне не приходилось так напрягаться. Стараясь не попасть под его удар, мне приходилось отступать назад вниз тоннеля, и это создавало дополнительные сложности. Ему-то сверху бить было удобнее. Он и так выше меня почти в два раза, а тут еще и позицию выгодную занял. Когда мне показалось, что он начал уставать, и его удары замедлились, Я дождался подходящего момента и ринулся в атаку. Оказавшись практически рядом с ним, я взмахнул мечом и разрубил спектра пополам. Он махнул в ответ, сначала правой рукой, потом левой, и задел меня вторым ударом, падла такая. Я почувствовал, как сквозь мое правое плечо пронеслась ледяная волна, рука начала слабеть и повисла плетью. Энергетический меч звякнул рукоятью об каменный пол и покатился вниз, освещая лучом тоннель. Спектр тем временем развалился на две части. Нижняя исчезла вовсе, и теперь от него осталось одно лишь туловище с руками и головой. Он полетел на меня, а я побежал вниз изо всех сил, стараясь не упасть. Бежать с горки — это то еще удовольствие. Если бы не кольцо ветра, я бы, конечно, меч не догнал. Он скакал вниз с такой скоростью, что бил все рекорды. Ещё и выбивал по пути энергетическим лучом куски камней из пола. Поэтому я чувствовал себя так, будто участвовал в новом виде спорта — бег с горы с препятствиями. Наконец меч ударился о стену, на какой-то момент остановился на месте, и я воспользовался этим моментом, чтобы поднять его с пола и развернуться к спектру. Как раз вовремя. Этот фиолетовый урод почти уже догнал меня к этому моменту и хотел сцапать своими длинными лапами но налетел прямо на меч, который я выставил перед собой. Я успел увидеть лишь, как разрезанный на две половины спектр разлетелся передо мной надвое. От неожиданности я ступился и покатился вниз по туннелю. Бам-бам-бум! Ох, шмяк! Слава богу, что пока я гнался за своим мечом, я сбежал почти к концу тоннеля. поэтому катиться мне пришлось сравнительно недолго. Первым делом я выставил перед собой меч и посмотрел в тоннель, ожидая, что какой-нибудь кусок спектра все-таки продолжает за мной погоню. Но нет, никого не было. Вокруг было тихо, как... Ну да, как в склепе, все правильно. Я ведь в нем сейчас и находился, по сути дела. Чего уж тут. Фух, вот это было круто, — выдохнул я и попробовал пошевелить раненой рукой. Не получилось. Блин, и целителя рядом нет. Сейчас бы мне помощь на Нарышкина не помешала. «Он меня задел по плечу, Ибрагим!» — сказал я турку, который вылетел из тоннеля. Со своей скоростью я его хорошенько так обогнал. «Не чувствую ее совсем. Вам нужно как можно скорее к целителю, мой господин. Если вовремя ничего не сделать, то, может быть, поздно?» — обрадовал меня призрак. «Хотя бы эликсир лечения какой. Тоже было бы не лишним». Он бы вас немного поддержал. «Полина!» — крикнул я, и мой голос эхом прокатился по тоннелю. «Дуй сюда!» Где-то там, далеко, вверху, послышались ее шаги. А я тем временем решил осмотреться по сторонам. Круглая комната прямо посередине которой стоит прямоугольная гробница. Судя по логике вещей, именно в ней лежит один из братьев Золотаревых. «Максим, ты там?» — услышал я голос Лазаревой. «Здесь. Давай скорее, мне твоя помощь нужна». Судя по звуку, она ускорила шаги. Вскоре я увидел свет, а еще через несколько секунд в комнату вошла Полина. «Что случилось?» — беспуганно спросила она и села рядом со мной. «Ты ранен?» «Есть такое. Ты говорила, там у тебя какие-то эликсиры есть». «Ага, сейчас», — сказала она и начала торопливо сбрасывать рюкзак. «У меня тут противоядие, лечение, вот вводного дыхания одно есть, сопротивление огню, давай лечение». Лазарева подсветила себе фонариком, который каким-то чудом не разбился, и продолжал работать. Звякнули склянки, и она протянула мне пузырёк с тёмно-красной жидкостью. «Ух ты! Какой знакомый пузырёк!» не удержался я. где ты я такие видел». «Ну так я же у тебя всё в лавке покупаю». — ответила она и открыла плотную резиновую пробку. — С детства приучила себя самыми лучшими вещами пользоваться. — Хорошая привычка, — одобрил я и в один присест выдул эликсир. По телу мгновенно начала расходиться теплая, приятная волна, и я сразу почувствовал себя намного лучше. Мне даже показалось, что я вновь начал ощущать свою раненую руку. Даже пальцами вроде бы немного подвигать удалось. да Все-таки компоненты из тени дома — это отличная штука. Обычный эликсир лечения не дал бы таких быстрых результатов. «Ну как?» — спросила она. «Тебе лучше?» «Немного», — ответил я, встал на ноги и спрятал меч в футляр. «Блин, как же неудобно одной рукой!» «Но будет лучше, если мы поскорее уберемся отсюда. Моей ранее одним эликсиром не поможешь». «Да-да, конечно», — засуетилась Полина. Быстро закрыла рюкзак и закинула его за спину. Она посветила на гробницу и начала медленно ходить вокруг нее. «Так, сейчас посмотрим, что тут у нас. Ага, лишь тот, кто видит путь». Я так понял, она читала какую-то надпись на гробнице. «Где-то здесь должен быть... Максим, отойди подальше на всякий случай». Я сделал несколько шагов назад, а лазарево что-то там сделала и внутри гробницы раздался характерный щелчок. Очень похоже, что сработал какой-то механизм. Затем щелкнуло еще раз, и прямо из каменной плиты, лежащей сверху гробницы, вдруг выскочил вверх кубик. «Есть!» — радостно воскликнула Полина, схватила кубик и начала крутить его в руках. «Смотри, Макс!» Я посмотрел на сторону, которую она мне показывала и прочитал. «Стар!» «Ну, и что это значит?» «Как это? Это первый ключ к нашей загадке, темников!» Радостно трясла она передо мной кубиком. «Стар, это первый слог места, где лежит атрибут распада. Разве не понятно?» «Конечно, понятно», — сказал я. «Я же каждый день только такие вот кубики из гробницы достаю». «Мог бы догадаться. Ты же умный парень». «Ладно», — махнул я рукой. «Если это все, то давай валить отсюда. Мне каждая минута дорога». Она быстро осмотрелась, на всякий случай осветила фонарем каждый угол и сказала. «Вроде бы все. Гробницу вскрывать не будем, если ты не против». «А что там может быть? Какие-нибудь артефакты?» «Нет, артефактов я здесь не чувствую. Может быть, какие-то драгоценности внутри, цацки золотые. Но у меня на этот счет предубеждение. Я золота у мертвых не беру. Так что, если хочешь...» «Не хочу», — сказал я и пошел к туннелю. «Мне оно тоже ни к чему». Подниматься вверх было труднее, чем с горы катиться. Причем намного. Правда, и в безопасности такой способ передвижения выигрывал у Скоростного. По крайней мере, не было риска поломать по пути все кости. «Макс», — услышал я за своей спиной, — «а что это была за светящаяся тварь?» «Спектр. Это такой злой дух». «А, -а, -а ясно», — сказала она, хотя я понял, что на самом деле ей ничего не понятно. Мы про таких, наверное, должны были учить в китеже Я уже не помню, если честно. Они опасны Бывает и хуже. Понятно. Слушай, а ты откуда про него знаешь? Часто с такими дерешься получается? Получается, — пробурчал я. Слушай, Лазарева, отстань от меня, а! Здесь и так тошно и душно. А тут ты еще со своими разговорами. Лучше бы булками шевелила быстрее. — Фыркнула она. Быстро обогнала меня и потопала впереди. Вот так будет лучше. Хотя, не удивлюсь, если после этого со мной еще несколько дней разговаривать не будет. Девчонки умеют, но все подряд обижаться. Это у них особая способность такая. Типа как у меня дар призраков видеть. Какое же это счастье мчаться по трассе на собственном мопеде? Я чувствовал себя крутым взрослым парнем, который теперь свободен, как ветер. Просто хозяин дорог, вот я кто. Ведь я могу поехать, куда хочу. И для этого мне не нужно больше ни вызывать такси, ни ехать с кем-нибудь или что-то еще в этом роде. На такси ты тоже вроде бы едешь, куда хочешь, но... Разве эти вещи можно сравнивать? Нет, то совсем другое. Просто космос какой-то. «Вот захотел, и еду сейчас в Китиш». Я посмотрел на спидометр. Девяносто километров в час. Максимум, который могла выдавить из себя моя темно-серая вспышка. Не дедушкин Харлей, конечно, но мне пока этого за глаза хватит отличная скорость. «Больше и не надо», — сказал мне Дориан, который лишь только недавно успокоился. «До этого каждую минуту мне советовал ехать медленнее» даже когда мы тащились со скоростью 50 километров в час. Обязательно мчаться так, чтобы убиться. — Нет, нужно ехать тридцатку и спать на ходу, — ответил я. — Ты что, трусишь? Ты же мне сам говорил, что летал на драконах с бешеной скоростью. — У дракона опыт больше, — пробормотал мор И мозгов в голове тоже. С больной рукой кататься на такой скорости. — Я же тебе сказал, не болит у меня рука уже. «Кейприанфельд меня починил. Теперь всё в полном порядке. И вообще. Будешь нудеть, ещё быстрее поедем». «Быстрее этот аппарат не может. Ты же сам об этом только что подумал». «Не душни, Дориан!» — рассмеялся я. «Лучше скажи, как тебе мой номер?» «Три шестёрки мне бы больше понравилось». «А, по-моему, три девятки ещё лучше. Мы же с тобой всё-таки не в ад на вопеде собрались, верно?» — Ну, не знаю, когда мы с тобой приедем, если ты вместо того, чтобы на дорогу смотреть, будешь со мной разговаривать. — Как хочешь. Ну и молчи тогда. А я все-таки попробую немного поддать. Мне кажется, там небольшой запас еще есть. — Макс!